— велел Гет. Веч выполнил его приказание, а сам Гет вынул весла, вставил их в уключины и сразу же начал грести. Веч, видевший вокруг лишь громоздящиеся друг на друга волны, между которыми как бы проваливалась лодка, никак не мог понять, зачем Гету понадобилось идти на веслах, но терпеливо ждал. Вскоре природный ветер действительно ослабел и почти утих. Волны едва плескались у борта.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 море превратилось в песок, темный, тяжелый. Все было недвижимо в темном небе и на суше, в этой нереальной бескрайней пустыне, которую у горизонта стеной окружала сгущающаяся тьма. Гет встал, взял в руки свой посох и легко переступил через борт. Ветч решил, что сейчас его друг исчезнет в волнах, которые.